Глава четырнадцатая. «Алиса». Обошлось. Пока мчалась домой, прижимая к груди кошель с добытыми империалами, сердце стучало в ушах. Пальцы кололо иголочками, потому что я только сейчас поняла, ходила по краю. Тимиран так на меня смотрел, что стало ясно, он не привык к тому, что с ним спорят. «Для меня нормально отстаивать свою правоту, полагаясь на закон». И я не умею заискивать, поэтому в глазах драконов выгляжу слишком дерзкой. Светловолосый Омандор вообще чуть не заморозил меня своим ледяным взглядом. Бр, осторожнее, надо Алиса, не забывай, где находишься. Радмила, открой нашим гостям-драконам ворота, будь добра, попросила на ходу помощницу. Только мы с Милли и сотрудники санатория могли войти и выйти за пределы тщательно защищённого магией поместья. Спеша по ступенькам, осознала, что в силу природной вредности становиться мягкой и пушистой не хочу категорически. «И что делать? Открыто вредничать нельзя!» Значит, нужно будет отыграться, придумав драконам такую нагрузку, чтобы после неё падали и пытались отдышаться полчаса. Ну или такую, чтобы обалдели от того, что не могут справиться с моим заданием легко и просто. Например, комплекс, разработанный в начале века одним спортсменом йоги, замечательно для этих целей подойдёт. В комплексе всего 20 с небольшим асан — Но таких, что с наскоку фиг заплетёшься в нужные кренделя». Я рассмеялась, представив, как драконы пытаются забросить ногу на шею. Однако сложность в том, что асаны необходимо сначала как-то описать, зарисовать и напечатать в типографии, а на это нужно время. Так что жаль, но будет у драконов вместо йоги кроссфит. Им тоже можно так замотать, что сразу серьёзнее станут ко мне относиться, а набросать блоки кроссфита и отправить в типографию антика — дело получаса». Забежала к себе в кабинет, печально глянула на чернильное пятно в книге учёта расходов и приходов. «Придётся искать свободное время и переписывать вчерашний день». Открыла чистую страницу, выписала в приход 1350 империалов и, убрав их в сейф, достала фальшивую брошюру князя, блокнот и принялась быстренько записывать блоки кроссфита. Чем хорош этот спорт, заниматься можно на улице и с любыми подручными средствами. Даже железную перекладину, что вмурована в землю на заднем дворе для выбивания ковров, можно использовать как турник. А пресс, который кладёт в бочку для закваски капусты пиона, вполне сойдёт за гирю. Хотя нет, не буду жадиной и велю Антику сгонять в типографию через деревню. Пусть позовёт к нам кузнеца, я закажу ему нормальные гантели. Шесть штук. И турник попрошу с тремя перекладинами установить. Будут у меня драконы на перегонки бегать. Так веселее. Записала всё, Старательно оформила в одном стиле с ранее написанным в брошюре и пошла искать пацана. Обнаружила его на конюшне вместе с милисой Пришлось спрятать записки в карман. Если антико запросто можно запутать так, что он вообще не поймёт, что именно я ему поручила, то младшая княжна обязательно бы задала вопрос, «Зачем я что-то допечатываю в книге отца?» Милли и так частенько интересовалась, как так вышло, что я столько всего знаю и умею, если росли мы с ней вместе, и ничем подобным я не интересовалась. На мой ответ, что много читаю, получила новый вопрос. «Когда? Ведь отбой у нас в одиннадцать, а весь мой день расписан буквально по минутам. Я пробурчала, что успеваю между делами, так как развела высокую скорость чтения» и увела разговор в другую сторону. Но точно знаю, сестра за мной наблюдает. «Элли, смотри, я его совсем вылечила!» — похвалилась она, демонстрируя мне собравшихся в пёстрый клубок котят. «И зорьку нашу подлечу, когда Дора с Осимом из города вернуться милли ты давай-ка, милая, пока не усердствуй с магией. Дора как раз за учителем поехала». Ты ведь в курсе, что надо экзамен сначала сдать, а то, как заберут в столицу на учёбу, будешь знать». мили в ужасе зажала рот рукой. «Ох, точно, не буду!» — сдавленно пискнула. «Правильно. А я чего пришла-то? Ты, пожалуйста, проведи занятия с приезжей группой вместо меня. Сможешь? Раз Антика без Беспалева на дело не отправить, схожу в Сарас сама». «А ты что?» «У нас неприятности?» Сразу запаниковала мили «Его высочество и побратимы нами недовольны?» «Довольны. Но с завтрашнего дня они тоже приступят к занятиям, так что мне нужно в город за инвентарём смотаться». Как можно беззаботнее, сказала и переключилась на сынишку Пионы. «А ты, Антик, сбегай в деревню и позови кузнеца. Пусть придёт после ужина. Скажи, у меня заказ для него есть». «Так что, мили позанимаешься с группой? Я постараюсь через два часа вернуться». «Конечно, Элли, иди спокойно. И с приезжими позанимаюсь, и за остальными пригляжу. А драконам ничего не нужно». С придыханием и порозовевшими щеками тихо спросила милиса «А драконы до завтра нас покинули. Хотят в городе поспрашивать про гибель наших родителей и место того камнепада посмотреть». Расстроила я княжну. Надо же, как быстро она из плюшки превращается в кокетку. Ну, красота! Усмехаясь, я поспешила к воротам, толкнула узкую боковую дверь, вышла и застыла. Драконы стояли на дороге метрах в пятидесяти от меня и смотрели в небо. А по нему летели три чёрные точки. Новые драконы? Или кого-то ещё к нам несёт? Я сделала шаг назад, пока меня не заметили, и прижалась к калитке, стараясь с ней слиться. А тем временем чёрные точки становились всё больше, опускались ниже и приближались до тех пор, пока не превратились в крылатых монстров. Кажется, огромных львов с головой орла у нас называют грифонами. Драконы ловко запрыгнули им на спины и взмыли в небо. Это их верховые животные, что ли? Ничего себе, как хорошо устроились. На большие расстояния они сами гигантскими ящерами перемещаются, а на короткие — верхом на монстрах. А я всё никак вторую лошадку не куплю, приходится пешком сейчас топать. Безусловно, прогулки полезны. Однако, когда времени в обрез, невольно позавидуешь тем, кто имеет возможность передвигаться быстро. Но брошюра сама себя не напечатает. Поэтому, как только грифоны снова стали чёрными точками на небе, я пошагала по дороге, воображая, что сейчас как привезёт Дора учителя-мага, как обучит он меня премудростям, как стану я перемещаться порталами через пространство и время. А пока клятвенно себе пообещала, что теперь точно велю Осему купить ещё лошадей. Может, даже трёх. Милли же в столицу на них ехать. К сожалению, по дороге в Сарос Дору с телегой и учителем я не встретила, а до типографии добралась минут за 25. «Здравствуйте, господин Титуль, как вы? Как чувствует себя ваша жена?» Поздоровалась, пересекая единственную комнату, являющуюся и кабинетом хозяина, и цехом с печатными станками. «Здравствуйте, дорогая княжна! У нас всё замечательно! Надеюсь, и у вас тоже!» Обрадовался мне хозяин единственного местного издательства. «Супруга ждёт, не дождётся своей смены в вашем санатории. А вы ко мне по делу? Нашли у отца что-то ещё интересное?» И тут меня словно что-то в спину подтолкнуло, и я решила закинуть удочку по поводу рекламы. «Да, господин Титуль!» Я не знаю, известно ли уже в городе, что к нам в поместье прилетел наследник Тимирант громар с побратимами, чтобы передать приглашение на сезон. По удивлённо заинтересованному виду мужчины поняла, что новость до него пока не дошла. И так случилось, что господа драконы изъявили желание пройти в моём санатории оздоровительный курс. Конечно же, я с радостью тут же зарылась в бумаге отца и нашла подходящую для них программу физических нагрузок. Вот, будьте так добры, допечатайте это в брошюру, которую вы мне раньше из записок отца сделали». «Да что вы говорите, княжная лиса? Сейчас загружу артефакт». Восторженно выдохнул господин Титуль, забирая брошюру и мои заметки. «То есть пришло время наследнику императора жениться?» «Вот это событие! Спасибо, что сообщили, а то знаете, как бывает?» Я мотнула головой, вообще не понимая, о чём он. «Из-за конкуренции все владения держат визиты драконов в тайне, а нам, жителям центральных городов, только и остаётся довольствоваться крупицами информации. Может, поделитесь со мной ещё чем-то интересным, чтобы я мог в утренней газете это опубликовать?» «Прекрасно! Рыбка крючок заглотила!» «Может, и поделюсь», — заговорщически подмигнула я, «если выделите место под рекламу моего санатория и обеспечите доставку газеты в другие уделы. Я планирую расширяться и набрать дополнительных клиенток по увеличенным ценам». «Договорились, княжна!» — без раздумий согласился господин Титуль. Пришлось мне в типографии немного задержаться, чтобы поведать, как сёстры Арицкие получили аж два приглашения во дворец, а не одно, и составить текст для рекламы «Летящей ласточки», где было ненавязчиво прописано, что у меня проходит подготовку к сезону даже принц, а уж дебютанткам вообще сама судьба велела купить путёвку за пять сотен империалов. Домой возвращалась быстрым шагом, И всерьёз жалела, что не наняла повозку. Особенно, когда встретила своих приезжих клиенток, возвращавшихся с тренировки. Дамы сдружились и ездили ко мне в одной вместительной карете, принадлежащей графине Швон. «Тормози!», Тормози! — заорала она во всю мощь лёгких. Банкирша увидела, как я прижалась к обочине, пропуская их карету, и не смогла проехать мимо. Лошади встали, подняв клубы пыли, и дамы высыпали на дорогу, окружили меня и загалдели на разные голоса. «Элли, что происходит? Нам радоваться за тебя или бояться? Драконы с завтрашнего дня уже точно будут в санатории. Можно будет остаться на ужин?» «Нет», — отрезала я. «Дорогие мои, на меня и так свалилась дополнительная нагрузка». «Не заставляйте меня на этот месяц отменять наши занятия совсем и перекрывать вам доступ в поместье». «Но почему они остались на целый месяц?» — спросила Тильда. «А мне откуда знать?» — хотелось ответить, но графиня Швон пояснила. «Понимаешь, Элиса, это настоящий прецедент. По традиции, наследник и побратимы гостят у тех, кого приглашают на сезон. Всего три дня». У них ведь множество не только государственных дел, но и организационных. А тут целых тридцать дней. Что-то тут нечисто ли? Сознавайся, нашла у отца нужные травки и приворожила драконов к поместью? Я задорно рассмеялась. Хотя вот на самом деле смешного ничего не было. Пусть графиня предположила такое в шутку... Но не понесётся ли её шутка по империи, обрастая небылицами, как снежный ком? Сердце вдруг ёкнуло, пронзённое тревогой. Как будто почувствовала, что загонит меня этот прекрасный принц в большие неприятности.